Строго говоря, кино когда-то, театр прикончило. Вот когда стало можно смотреть все то же самое с самыми лучшими актерами, да еще с 10 дубля, что было хорошо сыграно, да еще крупным планом и фантастических декораций, и за небольшие деньги, ну, в общем, театр покачнулся. А вот когда телевидение прикончило кино, а когда теперь еще пришел интернет, то вот театр – это какой-то такой уже витшающий, полупустой храм искусства. И жрецы, и вы говорят о том, что живое общение. И вот несколько историй о живом общении, которых не даст никакой телевидение и никакой совершенно синематограф, вот и хотелось бы рассказать. То есть на театре. Была такая история с графинчиком, Но про графинчик начнем сначала. Вот в те времена, когда очаровательный молодой человек Ваня Ургант еще не рекламировал Актимель, а был... Нет, но про родом мы не будем, мы начнем ближе к истокам. Когда Андрей Ургант еще не только не похудел, а даже еще и не потолстел и был совершенно естественно молодым, таким и стройным и сверхъестественно выпивающим молодым человеком, но вообще вот когда в перестройку Андрей Ургант изобразил крик буревестника, который над седой равниной моря он кричит, А-а-а! вот этот вот крик а услышала вся страна, но все-таки это не совсем театральное искусство. Мы имели в виду, что еще вот тогда их мама и бабушка Нина Ургант знаменитая и блестящая ленинградская актриса уже и тогда... Нет, но ну, ну мы не будем об ее привычках, что там она употребляла, чего не употребляла, а о том, что она была любима публикой и народом. И вот Нина Ургант в театре Ленсовета была занята в пьесе, пьеса специально под нее, ну типа пришел мужчина к женщине, но нет-нет, это была другая пьеса. И там она по ходу дела шлепает трюмочку водки, То есть э, комната, стол, на столе графинчик с водой, разумеется. И вот она, одинокая, неприкаянная женщина, очень такая мужественная, стойкая, весело, циничная. Под этот разговор, что жизнь не рушится, плевать она на всех хотела, вот наливает себе рюмочку и шлепает, чтобы показать, что вот она женщина пьющая такая, какая-то забубенная, но очень хорошая. Зал был просто в восторге, образ был построен на редкость. Но, как вы понимаете, актеры этого стерпеть не могли. Вообще у актера голова для двух вещей. Первое, чтобы запоминать роль, а второе, чтобы резонировать голосу, чтобы давать голос в череп. Таким образом, актеры, конечно же, в конце концов в графинчик налили водку, вошло туда грамм 700 и радостно собрались за кулисы смотреть, как Нина Ургант будет махать рюмочку водочки якобы воды. И вот в соответствующем месте она наливает себе рюмочку, бросает ее так в пищевод И на несколько секунд задерживает ответную реплику. Так слегка жует губами. Вот отчетливо видно под прожекторами, что у нее голубеют глаза. И продолжая вести диалог, она наливает себе еще рюмочку. И ее же выцеживает подробно, так пропуская через губы, чтобы распробовать. А за кулисами актеры толпятся и толкают друг друга локтями в бок. Потом Нина наливает себе третью рюмочку. И партнер начинает понимать, что пьеса идет мимо рельс. И он говорит, а не много ли будет вам? А она говорит, а не хотите ли вы выпить со мной? Рюмка, заметьте, на столе одна. То есть актеры говорят, мне, б б, А впрочем, говорит, мне здесь и одной мало. И шлепает четвертую рюмочку. Заметьте, без закуски, ведя роль и вдруг за кулисами у всех соскакивает какой-то рычажок в голове, и им всем почему-то кажется, что для того, чтобы их окончательно посрамить, она должна выпить весь графинчик. А графинчик такой емкий, кругленький, туда больше пол-литры вошло. И вот Нина, продолжая издеваться над актером, «Позвольте, — говорит она, — вы же обещали принести торт и шампанское!» «Я не обещал, — глупо говорит актер». Ну, а что же за мужчина? Мужчина же должен приходить к даме. Ну, посмотрите, дама пьет водку и шлепает еще рюмку. Он пытается отобрать у нее графинчик. Она говорит, нет, нет, нет. Вот вот они, современные мужчины. Чтобы прийти к, что к, к женщине, так они еще отбирают последнее. То есть зал рукоплещет этой восхитительной комедии, в основном полагая, что так и надо. К концу Нина напивается в лоск. То есть все, после последней рюмки она картинно падает на руки этому мужчине, обвивает его шею руками, впечатывает ему такой могучий засос и с тем дают занавес. Ну, далее труп Гамлета четыре капитана отнесли на руках в гримуборную, чтобы она пришла в себя. Закон парных случаев – это вещь, которая действует вот неукоснительно, как дуплет из двустволки. Проходит две недели, И в том же театре, в другой пьесе, в которой опять занята Нина Ургант, немножко заедает одну сцену. Это было очень смело. На дворе стояли 70-е годы. Слово «грудь», в смысле женская грудь, уже звучало как порнография. Уже это было антиидеологично. И вот там герой и героиня ложились в постель. Нет, они ложились одетые, но они как бы, они падали на двуспальную кровать, На сцене была двуспальная кровать, и они на нее падали. Ну и дальше все было понятно, потому что шел занавес. И вот они падают, и не идет занавес, и не гаснет свет. А свет должен быть так медленно меркнуть над этим таким красивым роденовским поцелуем. Они лежат, и ничего не меркнет. То есть они начинают накрываться одеялом. Зал приподнимается с мест, потому что это интересно. Свет горит. После этого раздается язвительный голос Нины. Вы всегда ложитесь в постель в обуви? В зале хохот. Оттуда вылетают мужские ботинки. Вы так и будете в галстуке? В зале хохот. Оттуда вылетает галстук. Это стриптиз. Вот в контексте это стриптиз. После чего раздается голос Нины. «Вы могли бы, наконец, погасить свет? Или на нас так и будут пялиться все соседи напротив?» В зале раздаются аплодисменты. Он что-то говорит «мне, Б, То есть актеры за Ниной не тянули, когда начинались нештатные ситуации на сцене. Она вылезает из кровати и говорит «но хоть зубная щетка у вас есть, мне нужно на ночь почистить зубы». И уходит за кулисы убивать электрика и выпускать из него потроха. Вот под эту овацию сцена кончилась.